По идее, Наоми должно было бы успокоить, что Нетис не унывает в заточении. Но разговор оставил у нее привкус разочарования. И вот еще что, передай лейтенанту Байерсу огромный привет. Ни к чему разжевывать что да как, потому что я, скорее всего, нашу с ним дружбу и разговоры по душам за что-то более серьезное не принимаю. А ты уверена, что все было так уж несерьезно? Мне кажется, он считает, что как раз серьезно. «Вообще-то, если ты чудом не пошла на дно, если тебя спасла какая-то несчастная лошадь, тут недолго и возомнить о себе черт знает что, обмануть саму себя. Но это быстро сходит, стоит оказаться в таком месте, как это. А что касается Байерса, передай ему, я не потерплю, если он начнет порицать меня и укорять. Это было бы с его стороны слишком эгоистично». Снаружи ребята, о которых говорила Би, перекинулись парой слов с охранниками и тут же с ведрами в руках вошли в палатку. Наоми, поднявшись, поцеловала на прощание Неттис, потом в знак признательности обняла Би, та, заправляя одну из коек, разговаривала с худенькой девушкой, той, которая не отличалась словоохотливостью. — Знаешь, Би, ты самая добрая на свете, — поблагодарила англичанку Наоми, а я воспользовалась твоей добротой. Бросив на прощание полный сомнений взгляд на Неттис и, помахав ей рукой, Наоми вышла из палатки. Охранник почти настежь распахнул перед ней ворота. У главного въезда в конце дорожки она стала подниматься на голову турка. Пришлось отойти на самый край, дать проехать санитарным машинам и грузовикам с досками и продовольствием. За рулем сидели сплошь греки. Прогнав в памяти события утренних часов, Наоми ощутила нечто вроде чувства победителя — Хотя победа и была не столь значительной, но смогла обманом проскользнуть в застенки Кнеттис, ну и что с того. Пока она поднималась, навстречу ей попалась процессия, которая, наверное, уступила бы дорогу даже колонна грузовиков и санитарных авто. Шествовала старшая сестра англичанка в красной накидке и пожилой мужчина в хорошо подогнанной форме и в начищенных до зеркального блеска сапогах, а рядом с ним парочка сопровождающих, молодых, Повинуясь условному рефлексу, Наоми остановилась их пропустить. Ну, Как-никак, большое начальство. Старшая сестра мельком взглянула на младшую медсестру Наоми. В тот вечер, когда Наоми разбудил звон колокольчика, у входа в палатку отделения для офицеров ее поджидала старшая сестра. Подойдя к Наоми, она без долгих слов спросила, что ей понадобилось в отделении отдыхающих. Дескать, ее заметила старшая сестра-англичанка, сопровождавшая приезжего инспектора, когда Наоми выходила из отделения и была несказанно этим удивлена, поскольку в отделении для отдыхающих дежурят только англичанки. И еще как можно так хмуро смотреть на бригадного генерала? Явное неуважение. Хмуро? Наоми была в замешательстве. Проходя мимо бригадного генерала, она что-то не заметила в себе ни следа хмурого настроения. Может, этой англичанке, она имела в виду старшую сестру, просто показалось? Или самому бригадному генералу? Или же события последних недель заставили ее хмуриться? Тут старшая сестра заявила напрямик, что из-за нее... Да-да, именно из-за нее, младшей медсестры Дьюранс, все неприятности на Лемносе. Вы воплощенное недовольство всем и вся, — подчеркнула старшая. Поэтому мне не кажется, что вам следует рассчитывать на перспективу остаться медсестрой. Вы освобождены от всех обязанностей, Я больше не могу доверить вам своих пациентов. Но разве у вас так много медсестер? Спросила Наоми с мастерски наигранной озабоченностью, без остатка поглотившей, нахлынувшей отвращение и злость. Впрочем, спорить с этой аскетически суровой дамой было бестолку. Сейчас говорила не она. Ее устами вещал сам полковник, которому она была предана до мозга костей, ему и его садистическому креду. Воспоминания о визите к Неттис и внезапное понимание, что больше ей не за что и не за кого бороться, показались Наоми сущим адом. Приговор себе она выслушала без слез. «Долго им придется ждать, пока увидит меня рыдающий или кающийся». Наоми соблазняла мысль отправиться на фракийский берег Лемноса и там просто смешаться с местными жителями. Та часть острова казалась ей приветливее, светлее, живописнее. «Пойди и передай лейтенанту Байерсу все, что мы узнали от Неттис», — велела она сестре. Когда Салли наконец смогла увидеться с Байерсом, он принялся укорять себя из-за того, что Неттис по его милости оказалась там. Это было вполне объяснимо, но Салли была совершенно уверена, что ему не в чем себя винить. «Конечно, мы все кругом виноваты», — с жаром сказала она, — «кроме генералов, которые обрекли тебя на слепоту, и врага, вынудившего их на это» и тех, кто додумался устроить здесь самый настоящий ад. Вот они сплошь невинные овечки, а нам с вами нет прощения. — А что, по-вашему, я должен чувствовать? — удивился Байерс. — Как я могу не испытывать стыда и вины, если именно из-за меня эта девушка оказалась там? — Ну, вы правы, я и подумать о таком зверстве не мог. — Уповаю лишь на то, — сказала сестре на следующее утро за завтраком Наоми, — что меня с позором отправят в Александрию. Можешь представить, в свое время, когда я работала в Сиднее, я мечтала стать старшей медсестрой, но, боюсь, испортила себе карьеру. Ей предстояло коротать дни в безделье, причем без всякого удовольствия, в отличие от Неттис. Она попыталась погрузиться в чтение, но вскоре поняла, что они в состоянии сосредоточиться. Ее прогулкам к голове турка и созерцанию пейзажей не препятствовали». Гордость не позволяла Наоме приглашать кого-нибудь из коллег на прогулки. Она чувствовала, что разум ее выветривается, словно камень, и опасалась за свой рассудок. Но два дня спустя, когда Наоми размышляла об Архимеде и о том, что ей так и не выпало пойти вместе с ним на дно, на Лемнос прибыл один австралиец, медицинский инспектор, полковник Лезерхерт. Задним числом все сочли его появление за промысел Божий, явление ангела во плоти совсем как в Библии. Разместился приезжий между тенью, где обитали они, и светом поярче. Однако поначалу ни того, ни другого не хватало. Фигура полковника Лезерхерда ангельскими пропорциями не отличалась. Он был весь круглый и лицом, и телом, а его бедра оказались шире плеч. Мимика его была такова, что лицо мгновенно принимало любое выражение — от снисхождения до осуждения. Он появился в столовой как раз к утреннему чаепитию, представившись завел откровенный разговор с медсестрами. Его направили сюда для сбора данных об условиях работы медсестер на Лемнесе. Однако он не собирается изображать из себя всемогущего избавителя. Тем не менее полковник Лезерхерт сообщил о некоторых событиях и обстоятельствах, описанных в жалобах «Митчи», разом подумали все, даже сойдя с дистанции, она все же смогла насолить и изложить свое видение ситуации кое-кому из медицинского армейского начальства, Почему-то приезжий полковник возбудил у медсестер подозрение, что и их поведение, как всех остальных, станет объектом самого пристального внимания. первое время его деятельность сводилась лишь к периодическим обходам отделений и кратким записям в блокноте. Наоми заметила, что поскольку все внимание начальства сосредоточено на полковнике Лезерхеде, наслежку за ее передвижениями времени не остается уже совсем или почти совсем. И она воспользовалась этим для визитов к торговцам за сигаретами и шоколадом для раненых, или же ходила на кладбище, где рассматривала скорбные надписи на крестах. В первые несколько дней присутствие Лезерхеда ровным счетом никак не умерило наглости санитаров, которые после изнасилования Фрейд все же поджали хвосты, а теперь снова взяли манеру помыкать сестрами. Тем временем тучный коротышка, казалось, полностью сосредоточился на операционных и отделениях, на перевязках ран и их спринцевании. С палатными врачами велись дискуссии об использовании пироксида натрия. Полковник даже задался вопросом, а не лучше ли решение, предложенное Дейкином. Однажды, заявившись в столовую во время обеда или ужина, полковник принял из рук подавальщика эмалированную миску мелко порубленной тушеной говядины и нашел блюдо средним по вкусовым качествам. В обществе Лезерхеда их полковник держался без тени застенчивости или смущения. Его переполняла гордость, сами посудите, такое знаменитое место, такая блестящая организация лечебного процесса и вдобавок инспектор аж из самой Александрии. Лезерхед же, бессвойственное начальство торопливости, поодиночке вызывал медсестер для беседы в свой временный кабинет в пристройке к одному из обветшалых домиков, где стояли столы офицерских чинов госпиталя. Наоми втайне надеялась оказаться в числе вызванных полковнику Лизерхеду. Но ее страшно беспокоило, как он к ней отнесется. Может, возьмет да спишет, как излишне деятельную или угрюмую. Но приезжий инспектор не торопился облегчить ей душу беседой. Первой этой чести удостоилась ее сестра. Салли убедилась, что это человек аккуратный, щепетильный и педантичный, как ей и показалось с первого взгляда. У него всегда было под рукой пресс-папье, которым он постоянно промокал написанное, не из тех лентяев, кто предпочитает дать чернилам просохнуть. Исписанные листки лежали аккуратной стопочкой, и он сам перепечатывал на машинке отчеты, предназначавшиеся для передачи по инстанции. Салли почти не сомневалась, что главной заботой полковника было вскрыть все ее ошибки и упущения. Но тон задаваемых вопросов не был агрессивным. Место рождения, место обучения, где работала медсестрой, с какого по какой год. Да-да, вижу, вы побывали на Архимеде. Естественно, вся ваша одежда утрачена, то есть у вас нет ни формы, ни санитарной сумки. Нет. Именно поэтому вам и выдали эту временную одежду. Сали объяснила, что все началось на тельных рубах военно-морских сил Франции и с их же одеял. «Но у этих грубошерстных платьев, — заметил полковник Лезерхед, — такой вид, будто их приобрели у греков-перекупщиков, торгующих поношенной одеждой. Ну, ладно, оставим это. Есть у вас какие-нибудь жалобы на санитаров, на их поведение в отношении медсестер? Что вы можете об этом рассказать? Меня интересует ваше мнение». «С нами обращаются невежливо», — призналась Сали, И сразу почувствовала, как долгое время копившаяся злость наконец получает выход. Полковник попросил ее уточнить. Ну, Салли и выложила ему все без утайки, что санитары считают медсестер чернорабочими и прислугой одновременно, что помыкают ими как могут, заставляют убирать экстременты, выносить ведра и матрасы. Они ведрами таскают к печи использованные бинты, салфетки и ампутированные конечности. Нет, они понимают, что порой и такую работу приходится выполнять. Но дело в том, что санитары не просят, а принуждают их заниматься этим и только этим. В операционной их не допускают, разве что отскребать грязь, а иногда обращаются к ним самым неподобающим образом. Люди, они в целом неплохие, но порядочным просто затыкают рот. Кто, их же коллеги-санитары?» Салли решил рискнуть и высказать все как на духу. «Да, причем мне кажется, это делается с ведома полковника», — решительно объявила она. Казалось, полковника Лезерхеда признание Салли нисколько не удивили. Склонившись над столом, он стал что-то быстро писать, выводя букву за буквой изящным вечным пером. Его лысину покрывала нежная порсель темных волосков, и вдруг он поднял на нее взгляд. Прикасались ли к вам против вашей воли в недопустимых местах? Ко мне нет, но вот к медсестре Фрейд к ней уж точно прикоснулись. Впрочем, вы наверняка в курсе». Лезерхед даже невольно подался вперед. Так бывает, когда человеку не терпится услышать свежую сплетню. «А вы не знаете, что молодой человек, напавший на нее, погиб?» «Первый раз слышу. Для вас, женщин, важно, чтобы виновный получил по справедливости. В данном случае ему воздалось вдвойне. Он нес на плечах раненого майора к санитарной машине, когда в него угодила пуля». Его начальник, капитан, представил его к награде. Ну, разумеется, в данном случае ни о каких наградах и речи быть не может. И Салли опять подивилась, как сжато и лаконично этот застегнутый на все пуговицы педант изложил всю историю. Сухо, без эмоций. Кому-то она вполне могла показаться сплетней. Но медсестры увидят в ней восстановление справедливости. Салли пришла к выводу, что полковник Лезерхед сообщил ей это из расчета, что все остальные сестры сочтут инцидент исчерпанным. Она бы не удивилась, если бы оказалось, что этот умница-инспектор сам на ходу сочинил байку, он, так сказать, был вынужден прибегнуть к вымыслу, лишь бы все оставалось шито-крыто. Однако подобный вариант куда больше подходил ботливому фантазеру, чем сухарю-чиновнику. Внезапно полковник решил завершить беседу и поблагодарил Салли. Она встала, чтобы уйти, но и он сам, вероятно, из вежливости поднялся со стула и проводил ее до дверей. «Значит, вы полагаете, что младшая сестра Неттис в здравом уме?» «Я считаю, что она зациклилась на Архимеде. Как это порой бывает у мужчин, когда их ранят, они зацикливаются на моменте ранения. Но она вполне нормальна». Полковник Лезер Хэт, повернувшись к ней спиной, подошел к столу и снова уселся за бумаги. Салли сочла аудиенцию оконченной. Его манеры, движение, мимика, вопросы, строго дозированные реплики — Все казалось ей неестественным и даже нелепым. Однако ответить на все его вопросы было настоящим избавлением от мук, выпавших на их медсестер долю. Вернувшись с дежурства, она в тот же вечер испытала шок. Неттис сидела на своей койке. Вид у нее был, естественно, самый, что ни на есть угрюмый. «Как видишь, меня выпустили. Как будто ничего особенного не произошло», — проговорила она. Салли бросилась ее обнимать, но Нетис, похоже, было не до дружеских объятий. «Представляю, как обрадуется, увидев тебя лейтенант Байерс. Думаешь, он и правда сможет меня увидеть? Эта игра словами Нетис привела Салли чуть ли не в бешенство. Нетис, прошу тебя, ради всего святого». «Ладно, ладно», — сказала Нетис. «Я тоже могу себе представить, как обрадуется этот парень. Такое впечатление, что ты не рада, что тебя выпустили». «Если взвесить все «за» и «против», то я очень даже рада». «Как-то слишком легко ты все воспринимаешь. А тебе известно, что Наоми выгоняют за то, что она сумела пробраться к тебе». нетис именно этого и боялась. «Это с самого начала было рискованной затеей», — призналась она. «Но ты должна понять, что я вовсе не неблагодарная свинья. Просто пока еще не пришла в себя, чтобы пасть ниц в знак признательности». «Ясно», — сказала Салли. «Прости». Она прекрасно понимала состояние Неттис, а когда пришла к она попыталась разделить общую радость за свое избавление. Наоми, вернувшись из очередного похода к торговцам, при виде Неттис смеялась и плакала. «Хотите, верьте, хотите, нет, но я на свободе». «Это все дело рук полковника Лезерхеда», — задумчиво проговорила Салли. «Пойду приведу лейтенанта Байерса, пусть прогуляется», — поделилась идеей Кэрадайн, — увидевся с ним в столовой. Натис была слегка обеспокоена и предстоящей встречей, и тем, с каким энтузиазмом в ее подготовку включились другие. И теперь, стоя на ветру вместе с Салли и Наоми, она видела, как лейтенант Байерс в шинели, наброшенной на госпитальную пижаму, под руку с Кэродайн приближается к ним. Даже с сестрой Кэродайн в качестве поводыря он опасливо нащупывал дорогу палочкой. — Сэм! Тоненьким голоском позвала Неттис. «Рози!» откликнулся он, скидывая голову. «Я ужасно расстроен, что причинил вам столько неприятностей, сестра Неттис. Неприятности позади». Сэм Байерс покачал головой. «У него дела обстояли куда хуже. Слепота не лечится». Но, набрав в легкие свежего, прохладного воздуха, лейтенант широко улыбнулся. «Справедливость восторжествовала», — объявил он. «Не каждый день слышишь о таком в армии. Женщины, поняв, что сердце офицера оттаяло, рассмеялись даже несколько принужденнее и громче, чем следовало. Со складского судна доставили их форменную одежду. Наконец-то появилась возможность переодеться и выглядеть по-человечески. По госпиталю пронесся слух, что полковник Спеннер сегодня утром отбыл пароходом в Александрию. Столь же невероятным показалось персоналу, и прибытие ему на смену нового начальника госпиталя, штатского врача из Аделаиды, шотландца по происхождению, который, будучи лицом гражданским, наверняка мог сподобиться и на цивилизованное отношение к персоналу. Старшая сестра Австралийка довела до их сведения, что им следует надевать и предписанную форменную накидку, будто кто-то был против. Снабдили их и уже полузабытыми, и даже показавшимися элегантнее, чем прежде, серыми пальто, с надписью «Австралия» в форме бумеранга на плечах, и даже туфельками, явно слишком изысканными, чтобы шлепать в них по грязи и ходить по камням. Из салоник доставили и овец. И по вечерам в жестяных мисках вместо опостылевшей говядины стала появляться баранина. Пришел конец и тирании санитаров. Отныне они сами выносили ведра с отрезанными руками и ногами, окровавленными бинтами, куда положено, никаких больше чертова коровы и тому подобное. Вот каким эхом отозвалась продолжительная инспекция полковника Лезерхеда. Он сумел мастерски провести рокировку, хотя бы в пределах Мудроса. Поскольку Салли на борту плавучего госпиталя Архимед сумела накопить необходимый опыт, ассистируя капитану Фэллоузу, ее назначали давать наркоз при сложных операциях, раненых шрапнелью непосредственно по прибытии из Галиполи, и следить... За основными показателями состояния организма оперируемых – пульсом, дыханием, температурой, иногда давлением, после того, как металл удален из раны или отнята та или иная конечность. Ампутированные руки и ноги Салли, аккуратно обернув их в холстину, складывала в подлежащую кремации кучу. онора работала в операционных, Лео отбирала и подготавливала инструментарий, а также контролировала стерилизовавших хирургические инструменты санитаров. Креатура и цепная собака полковника Спеннера, старшая сестра, продержалась целую декаду, после чего ее куда-то отослали в связи со стечением временного срока пребывания в стационарном госпитале. Все вокруг вкусили плоды обновления. Не обошлось и без печальных событий. Неожиданно открылась рана на ноге лейтенанта Шоу, и весельчак и душа компании лейтенант Шоу лежал теперь пластом в горячке в офицерском отделении, и измученный болью в никак не желающем заживать бедре. Врачи проводили консилиумы, изучая обнажившуюся кость, а опухоль и покраснение говорили о сепсисе. «Лучше бы они ее вскрыли», признался Шоу Салли. «Огнем же горит. Осложнение. И вытащить ее не сложнее, чем стержень из гнойника». Палатный врач призвал на подмогу хирурга. Пульс У Робби Шоу будто взбесился. Офицер стонал от боли и нестерпимого жара. Каждые четыре часа ему впрыскивали гран-морфия. Рана расходилась по швам, гноилась. Шоу с открытой раной перенесли в операционную, где вырезали несколько дюймов пораженной бедренной кости. Салли навестила его в послеоперационном отделении. Роберт Шоу был подавлен и вел себя, как раскопризничавшийся ребенок. «Остаток жизни...» Я проковыляю. Вообразите себе велосипедиста, едущего на невидимом велосипеде. Но приступы боли постоянно отвлекали его от темы будущей походки. С тех пор, как капитана Дэн Куорта вместе с его батареей отправили на Галлиполе, Онора пребывала в состоянии меланхолии, столь же ярко выраженной, как и ее прежняя эйфория. Перед отъездом он зашел к своему приятелю Шоу. Сали слышала, как Шоу с горечью признался Дэн Корту. Но уж от артиллерии я теперь точно избавлен. Он не питал иллюзий относительно дальнейшего участия в боях. Как странно, что он стремится на передовую. Но, похоже, он ни капельки не притворялся. И никакая другая специальность, кроме как артиллерист, его не устраивала. Слух пронесся почти сразу, как только девушкам выдали новую одежду. В Австралию должен был отправиться пароход с ранеными. Едва миновало несколько часов, как поступило радостное уточнение, кое-кто из медсестер также отправится в плавание. Это подтвердила и старшая сестра Австралийка. После неприятных оправданий перед Лизерхедом она стала на удивление сговорчивой и человечной. Прошла еще пара дней, и утром она зачитала списки. Как бы в подтверждение тезиса об отсутствии в мире справедливости в список попали как раз те, кто доставлял одни неприятности. Было решено отослать Карадайн в наказание за такой недостаток, как замужество. Когда она попыталась выразить, что ее муж, раненый, между прочим, находится в Англии, старшая предложила ей отказаться от холостой жизни медсестры и податься в волонтера Красного Креста. Если понадобится, она может из собственного кармана оплатить обратную дорогу в Северное полушарие. Для Наоми за ее пререкания и прочие грехи прощения не предусматривалось». Неттис за ее выходки в отделении тоже решили отослать подальше, и заодно еще нескольких ни в чем не повинных, кроме Салли. То, что в списке не оказалось ее фамилии, Салли восприняла на удивление легко. Если бы ее отправили в Австралию, сомнительно, что ей бы удалось вернуться в Европу. «Надеюсь, и сама доберусь», — заявила она Наоми. И сказала она так не ради красного словца. Наоми, похоже, вообще никак к этому не отнеслась, — Ни довольства, ни недовольства не высказала. Кто бы мог подумать, что первый в кепсе вернусь я. Так что мне придется и первый объезжать нашу с тобой мачеху. По мере приближения даты отплытия, Салли все отчетливо и понимала, что ее зависимость от сестры с того дня, когда Архимед пошел ко дну, стала полной. Присутствие Наоми избавляло от необходимости проявить, где надо, твердость, а без Наоми Салли предстояло научиться самой постоять за себя. Однако было ясно, что никаких споров по поводу состава отплывающих не возникнет. И неважно, как при этом Кэродайн реагирует на разлуку с мужем, слава богу, она из состоятельной семьи, поэтому она спокойно может вернуться в Великобританию к мужу, и трех месяцев не пройдет, как она вернется из Австралии. Над всеми, кому предстоял долгий путь по морям и океанам, Навис мрачный и темный призрак торпед».